Глава тридцать четвертая. «Эта квартира моя», — ответила. «Извините, но ваши аргументы вообще лишние. Это мой дом и мое решение остаться с теми людьми или драконами». «Но ваш жених любит вас», — он мне изменил. «И что? Многие живут с изменившими мужьями. Вот Терри», — Марина умолкла. «Терри, что?» — спросила я, ощущая, что со мной что-то не так. «Ничего». Но это очень опасно оставаться с Клейтоном в том доме. Вы знаете, там меня, помимо Клейтона, ждёт ещё один человек, который мне очень нужен. Если вы не вызовете скорую, то он не дождётся. Она закрыла глаза руками. Да она же просто невменяема. Я понимала, потеря ребёнка сказывается на психике, и если хоть что-то из того, что она рассказала, правда. Я смотрела на кухню, не увидев хотя бы стационарного телефона. просто попадалова. Марина, что, тут в кухню вернулся Серёжа, ты и рассказала? Я не думаю, она усталась на него. Да, кивнула она и всхлипнула. Нана не слышит. Прости, я ничего не могу сделать. Каролина, любимая, Серёжа подошёл ко мне. Я очень сильно тебя люблю, честное слово. Что здесь происходит, спросила. На столе салфетница фарфоровая. Если мне реакции хватит, то я вырублю своего бывшего. Марина, пойдёшь отдыхать, Серёжа коснулся её плеча. Но девушка лишь замотала головой. И пока они отвлеклись, я схватила салфетницу. Адреналин в крови зашкаливал. Я стукнула бывшего по голове. Рванула с места, услышав отборную ругань, вылетела в коридор, чуть не сбив с ног ребёнка. Мама взвизгнул, собственно, тот ребёнок. А я застыла на месте. Уж больно голос на колен похож. Серёжа и Марина тоже уже выскочили в коридор, но я-то уже была у входной двери, которую не смогла открыть. Послышался плач, пока я лихорадочно ковыряла замок. "Каролина, достой, да ты и со стоном попросил Серёжу". "Маленькая моя", вторила ему Марина. Я обернулась. Дверь не поддалась, прижалась к ней, будто та сейчас откроется под моим весом. На руках у Марины была девочка лет 3-4. Рядом стоял Серёжа, держась за голову. Я поддёрнула ручку. "Что?" крикнула я. "Может, от агрессивной тётки они отстанут?" "Марина, моя..." Он не успел договорить, и дом содрогнулся, а с улицы послышался рык. Громкий, оглушающий и до боли знакомый. Теперь дверь я буквально выбила. Потом когда-нибудь возмещу. Поserde дворе сидел огромный дракон. с янтарными глазами. Нашел. Кто бы мог поверить, что в нашем современном мире, в небе, где летают самолеты, пролетит дракон. Подбежала к нему, уткнулась в шипастую морду. Из глаз тут же брызнули слезы, закрыв глаза. Поняла, что не могла стоять. А самое интересное, мы не вернулись в тот мир. «Ммм, значит, в драконе? Он не может этого?» Дракон зарычала и отпрянула от него. «Ммм, значит, в драконе?» Убирайся, закричала Марина. Позади неё стоял растерянный ребёнок. Пошёл вон, крикнула она вновь и побежала на нас с кочергой, что стояла у порога. Почему я эту арматуру раньше не заметила? И тут же почувствовала, что позади ничего не дышит жаром. Один момент, и Марина застыла, а голый Клейтон перехватил у неё арматуру. Не задумываясь, я схватилась за него, и мы втроём перенеслись в тот мир. Цивилизации даже по меркам этого мира здесь и не пахло. Мы очутились посреди какого-то леса. Я, Марина с кочергой и голый Клейтон. «Отпустите меня», — заверещала Марина и рванула куда-то, а Клейтон за ней. Я же обняла ближайшее дерево и прижалась к нему головой. «Ты монстр, верни меня к дочери!» — кричала она, пока Клейтон тащил ее ко мне. «Молчать!» — так холодно сказал он, что показалось, будто к моему мозгу приложили ледышку. Марина застыла на месте с ужасом глядя на него. Динозавр ещё не сводил с неё взгляда. Немного полегчало. Хотя от этого перехода мне стало хуже. Я подошла к Клейтону и повисла на нём, уткнувшись лбом в его плечо. И отпрянула, будто обожглась. Не припоминала, чтобы меня прямо обжигало от прикосновения к нему. Вот только Клейтон никак не отреагировал на меня, а даже больше напрягся. «Сейчас мы полетим домой, на мне. Тебе ясно, Марина?» «Верни меня к моему ребенку», — всхлипнула она. «Я тебе сказал, сначала мы пообщаемся, а потом ты увидишь своего ребенка». Из моих глаз потекли слезы, и я сделала шаг от него. Даже посмотрела на свою ладонь. Показалось, что на ней появились волдыри. «Каролина, возьми кристалл», — жестко сказал он. «А мне казалось, что если я его сейчас отпущу, мне станет хуже, и я вовсе упаду в обморок». Каролина повторил Клейтон. Я оторвалась от него, но всё равно вцепилась в его руку. Стоять на ногах стало ещё тяжелей. Мне нужен доктор, прошептала. Лекарь, целитель, скорая, хоть кто-нибудь. Или давайте сразу могилку выкопаем. Да, я просто оптимист. А что? Дракон у нас есть, лапами разгребёт. Только последнее, что я помнила, как меня подхватили. И перед глазами расползлась темнота. «Каролина, очнись!» По телу прошел жуткий жар. Мне стало так больно, будто меня опустили в горячую воду, а по венам пустили лаву. Не трогая меня, я оттолкнула руку Клейтона. Мы все еще были в лесу, и Марина никуда не делась, только арматура лишилась. Мужчина нахмурился, а я медленно поднялась. Ощущение, что мозг отсоединился от черепа и парил в черепном пространстве. «Марина, помоги ей, я тебя верну домой, но помоги ей. Пусть она со мной пойдет, я ей скорую вызову». «Нет, я туда не вернусь», — помотала я головой. «Там ведь Сережа остался. Это ему огромное спасибо, что я в таком состоянии. Как же хорошо, что Клейтон его не увидел, а то остались бы от бывшего только рожки да ножки». Марина вновь холодно надавил Клейтон. Хорошо, как скажешь, она опустила голову. Мужчина превратился в дракона. Я подошла к нему и прикоснулась. Что ж, от него жарко не было, только оставалось залезть. Это я сделала без труда и сама. Уместилась между шипов. След за мной залезла Марина. "Держись крепче", прошептала она. Дракон задвигался, а я вцепилась в шип. "Он сейчас пойдёт, а потом с высоты упадёт", продолжила Марина. откуда ты знаешь я это чувствую и на секунду мне стало не по себе неужели это и есть та связь пары я коснулась ладонью рядом с шепоном ты же ведь мой любимый почувствуешь ли ты это дракон шел аккуратно хоть и сбивал деревья эх надо будет потом сюда вернуться и для прилечья посадить новые вскоре показался обрыв Я вновь вцепилась в его шип, понимая, что если отпущу, то всё. Дракон взмахнул крыльями, ударяя в нас потоком воздуха, а затем спланировал. Теперь в лицо дуло. Я закрыла глаза, понимая, что драконья авиация ещё толком не развита, но дракон выровнял се и летел, лишь изредка взмахивая крыльями. Но всё равно ощущение, как на американских горках без ремней безопасности. Открыв глаза, увидела просёлочную дорогу. куда он и сел аккуратно. По своим драконьим меркам, но я все равно чуть ли не слетела с него. Дальше он уже шел. «Скоро дом», — сказала Марина. «Да, скоро дом, и я увижу Колю. Как же я по нему соскучилась». К дому Клейтон направился не через город, а через лесок. Так мы вышли к озеру, где делали шашлыки. «Может, здесь обратишься и домой пешком?» — спросила я дракона. Но тот, то ли не слышал, то ли сделал, ведь что не услышал. Просто пускать его через сад не хотелось. Садовник новые цветы высадил. "Остановись", сказала Марина. И Клейтон её услышал. "Да что ж такое это? Он в нас превратился в человека. Всё в порядке?" спросил у меня и только взялся за мою руку, я вновь получила ожог. "Ай, отпусти!" вырвалось из его хватки, мне больно. Потёрла руку. "Он не твоя пара", прошептала Марина. Ты не можешь его коснуться, потому что он не твоя пара.